«Я шел медленно, держась в тени деревьев». Изредка мимо прокатывали машины. Одна машина остановилась, водитель распахнул дверцу, перегнулся с сиденья и его стошнило. Он вяло выругался, вытер рот ладонью, хлопнул дверцей и уехал. Он был немолодой, краснолицей, в пестрой рубашке на голое тело. Ремайер, наверное, спился. «Это случается довольно часто». Человек старается, работает, считается ценным работником, к нему прислушиваются и ставят его в пример, но как раз в тот момент, когда он нужен для конкретного дела, вдруг оказывается, что он опух и обрюзг, что к нему бегают девки, что от него с утра пахнет водкой. Ваше дело его не интересует, и в то же время он страшно занят, он постоянно с кем-то встречается, разговаривает путано и неясно, и он вам не помощник». А потом вы охнуть не успеваете, как он оказывается в алкогольной лечебнице или в сумасшедшем доме, или под следствием. Или вдруг женится странно и нелепо, и от этой женитьбы отчетливо воняет шантажом. И остается только сказать врачу «Исцелися сам». Хорошо бы все-таки отыскать пека. Пек жесткий, честный человек, и он всегда все знает. Вы еще не успеете закончить техконтроль и выйти из корабля, а он уже на ты с дежурным поваром базы. Уже с полным знанием дела участвует в разборе конфликта между командиром следопытов и главным инженером, не поделившими какой-то трозер. Техники уже организуют в его честь вечеринку, а замдиректора советуется с ним, отведя его в угол. Бесценный пек. А в этом городе он родился и прожил здесь треть жизни». Я нашел телефонную будку, позвонил в бюро обслуживания и попросил найти адрес или телефон Пеказиная. Мне предложили подождать. В будке, как всегда, пахло кошками. Пластиковый столик был исписан телефонами, разрисован рожами и неприличными изображениями. Кто-то, видимо, ножом глубоко вырезал печатными буквами незнакомое слово слег. Я приоткрыл дверь, чтобы не было так душно, и смотрел, как на противоположной теневой стороне улицы у входа в свое заведение курит бармен в белой куртке с засученными рукавами. Потом мне сообщили, что Пек Зинай, по данным на начало года, обитает по адресу улица Свободы, 31, телефон 331. Я поблагодарил и тут же набрал этот номер. Незнакомый голос сообщил мне, что я не туда попал. Номер телефона правильный, и адрес тоже, но Пехзина здесь не живет, а если и жил раньше, то неизвестно, когда и куда выехал. Я дал отбой, вышел из будки и перешел на другую сторону улицы в тень. Поймав мой взгляд, Бармен оживился и сказал еще издали, «Давайте, заходите». «Не хочется что-то», — сказал я. «Что, не соглашается, стерва?» – сказал Бармен сочувственно. «Заходите, чего там, побеседуем». «Скучно». Я остановился. «Завтра утром», – сказал я, – «в десять часов в университете состоится лекция по философии неооптимизма. Читает знаменитый доктор философии Опир из столицы». Бармен слушал меня с жадным вниманием, он даже перестал затягиваться. «Надо же», – сказал он, – «когда я кончил». «Да чего докатились, а? Позавчера девчонок в ночном клубе разогнали, а теперь у них, значит, лекции. Ничего, мы им еще покажем лекции». «Давно пора», — сказал я. «Я их к себе не пускаю», — продолжал Бармен, «все более оживляюсь. У меня глаз острый, он еще только к двери подходит, а я уже вижу интель. Ребят, — говорю, — интель идет. А ребята у нас как на подбор. Сам Дот каждый вечер после тренировок у меня сидит». Ну, он, значит, встает, встречает этого интеля в дверях, и не знаю уж, о чем они там беседуют, а только налаживает он его дальше. Правда, иной раз они и компаниями бродят. Ну, тогда, чтобы, значит, скандала не было, дверь на стопор. Пусть стучатся. Правильно я говорю? Пусть, сказал я. Он мне уже надоел. Есть такие люди, которые надоедают необычайно быстро. Что пусть? Пусть стучатся. Стучись, значит, в любую дверь. Бармен осторожно посмотрел на меня. «А ну-ка, проходите», — сказал друг он. «А может, значит, по стопке?» — предложил я. «Проходить, проходить», — повторил он. «Вас здесь не обслужат». Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом он что-то проворчал, попятился и задвинул за собой стеклянную дверь. «Я не интель», — сказал я. «Я бедный турист, богатый». Он глядел на меня, расплющив нос на стекле. Я сделал движение, будто опрокидываю стаканчик. Он что-то сказал и ушел в глубину заведения. Было видно, как он бесцельно бродит между пустыми столиками. Заведение называлось «Улыбка». Я улыбнулся и пошел дальше. За углом оказалась широкая магистраль. У обочины стоял огромный, облепленный заманчивыми рекламами грузовик-фургон. Задняя стенка его была опущена, и на ней, как на прилавке, горой лежали разнообразные вещи: консервы, бутылки, игрушки, стопы целлофановых пакетов с бельем и одеждой. Двое молоденьких девчушек щебетали сущую ерунду, выбирая и примеряя блузки. Фонит, пищала одна, другая, прикладывая блузку, так и этак, отвечала: Чушки, чушики, и совсем не фонит. Возле шей фонит, чушики. «И кресток не переливается!» Шофер фургона, тощий человек в комбинезоне и в черных очках с мощной оправой, сидел на поребрике, прислонившись спиной к рекламной тумбе. Глаз его видно не было, но, судя по вялому рту и потному носу, он спал. Я подошел к прилавку. Девушки замолчали и уставились на меня, приоткрыв рты. Им было лет по 16, глаза у них были как у котят, синенькие, И пустенькие. Чушики, твердо сказал я, не фонит и переливается. А около шеи, спросила та, что примеряла. Около шеи просто шедевр. Чушики нерешительно возразила вторая девочка. Ну, давай другую посмотрим, миролюбиво, предложила первая. Вот эту. Вот эту лучше, серебристую, растопырочкой. Я увидел книги. Здесь были великолепные книги. Был Строгов с такими иллюстрациями, о каких я никогда и не слыхал. Была перемена мечты с предисловием Сарагона. Был трехтомник Вальтера Минца с перепиской. Был почти весь Фолкнер. Новая политика Вебера, полюса благолепия Игнатовой, неизданной Сянь Шикуй, история фашизма в издании «Память человечества». Были свежие журналы альманахи, были карманные «Лувр», «Эрмитаж», «Ватикан». Все было. И тоже фонит. Зато растопырочка, чужики. Я схватил минца, зажал два тома под мышкой и раскрыл третий. Никогда в жизни не видел полного минца. Там были даже письма из эмиграции. Сколько с меня возвал я? Девицы опять уставились. Шофер подобрал губы и сел прямо. Что? спросил он тепловато. Вы здесь, хозяин, осведомился я. Он встал и подошел ко мне. Что вам надо? «Я хочу этого Минца. Сколько с меня?» Девицы захихикали. Он молча смотрел на меня, затем снял очки. «Вы иностранец?» «Да, я турист. Это самый полный Минц». «Да я же вижу, — сказал я. Я совсем ошалел, когда увидел». «Я тоже, — сказал он, — когда увидел, что вам нужно». «Он же турист!» — пискнула одна из девочек. «Он не понимает». «Да это все без денег, — сказал шофер. «Личный фонд». В обеспечении личных потребностей. Я оглянулся на полку с книгами. «Перемену мечты вы видели?» — спросил шофер. «Да, спасибо, у меня есть». а строгове я не спрашиваю». «А история фашизма?» «Превосходное издание!» Девицы опять захихикали. Глаза у шофера выкатились. «Брысь сопливые! ряхнул он. Девицы шарахнулись. Потом одна вороватым движением схватила несколько пакетов с блузками, они перебежали на другую сторону улицы и там остановились, глядя на нас. — Растопырочки, — сказал шофер. Тонкие губы его подергивались. — Надо бросать всю эту затею. — Где вы живете? — На второй пригородный, А, в самом болоте. — Пойдемте, я отвезу вам все. У меня в фургоне полный щедрин. Его я даже не выставляю. Вся библиотека классики, вся золотая библиотека, полные сокровища философской мысли. Включая доктора Опира? «Сучий потрох», — сказал шофер. «Сластолюбивый подонок, амеба. Ну его в штаны». «А Слия вы знаете?» «Мало», — сказал я. «Он мне не понравился. Неоиндивидуализм, как сказал бы доктор Опир». «Доктор Опир вонючка», — сказал шофер. «А Слия — это настоящий человек». «Конечно, индивидуализм, но он, по крайней мере, говорит то, что думает, и делает то, о чем говорит. Я вам достанусь, Лия. Послушайте, а вот это вы видели?» «А это...» — он зарылся в книге по локоть. Он нежно гладил их, перелистывал, на лице его было умиление. «А это...» — говорил он. «А вот такого сервантеса, а? К нам подошла немолодая осанистая женщина, покопалась в консервах и брюзгливо сказала... «Опять нет датских пикулей! Я же вас просила!» «Идите к черту!» — сказал шофер рассеянно. Женщина остолбенела. Лицо ее медленно налилось кровью. «Как вы посмели!» — произнесла она шипящим голосом. Шофер, сбычившись, посмотрел на нее. «Вы слышали, что я вам сказал? Убирайтесь отсюда!» «Вы не смеете!» — сказала женщина. «Ваш номер!» «Мой номер 93!» — сказал шофер. 93, Ясно!» «Я на вас всех плевал, вам ясно? У вас есть еще вопросы?» «Какое хулиганство?» — сказала женщина с достоинством. Она взяла две банки консервированных лакомств, поискала на прилавке глазами и аккуратно содрала обложку с журнала «Космический человек». «Я вас запомню, 93-й номер. Это вам не прежние времена». Она завернула банки в обложку. «Мы еще с вами увидимся в муниципалитете». Я крепко взял шофера за локоть. Каменная мышца под моими пальцами обмякла. «Наглец!» — сказала дама величественно и удалилась. Она шла по тротуару, горделиво неся красивую голову с высокой цилиндрической прической. На углу она остановилась, вскрыла одну из банок и стала аккуратно кушать, доставая розовые ломтики изящными пальцами. Я отпустил руку шофера. «Надо стрелять», — сказал он вдруг. «Давить их надо, а не книжечки им развозить». Он обернулся ко мне. Глаза у него были измученные. «Так отвезти вам книги?» «Да нет», — сказал я. «Куда я все это дену?» «Когда пошел вон», — сказал шофер. Минса взял? Вот пойди и заверни у него свои грязные подштаники». Он влез в кабину. Что-то щелкнуло, и задняя стенка стала подниматься. Было слышно, как все трещит и катится внутри фургона. На мостовую упало несколько книг, какие-то блестящие пакеты, коробки и консервные банки. Задняя стенка еще не закрылась, когда шофер грохнул дверцей, и фургон рванулся с места. Девицы уже исчезли. Я стоял один, на пустой улице, с томиками Минца в руках, и смотрел, как ветерок лениво листает страницы истории фашизма, У меня под ногами. Потом из-за угла вынырнули мальчишки в коротких полосатых штанах. Они молча прошли мимо меня, засунув руки в карманы. Один из них соскочил на мостовую и погнал перед собой ногами, как футбольный мяч, банку ананасного компота с глинцевитой красивой этикеткой.